К несчастью для Ковальского, в среду утром ему не понадобилось никуда звонить с почтам-то. А то бы он, глядишь, и опоздал на самолет. Он забрал пять писем на имя Пуатье, замкнул стальной планшет и поспешил в гостиницу. В полдесятого он сдал планшет с почтой полковнику Родену и был отправлен отдыхать до семи вечера перед ночным дежурством на крыше. У себя в номере Ковальский не задержался. Он захватил кольт, Раден не позволял таскать его на улицу и сунул его в кобуру под мышкой. Будь пиджак по фигуре, кабура скользен была бы приметна за 100 ярдов. Но костюм сидел на его туше мешком. Рулончик пластыря и купленный накануне берет он запихнул в один карман, в другой пачку лир и франков, свои шестимесячные сбережения. И вышел в коридор. Охранник за столом поднял голову. «Послали позвонить. Боркнул Ковальский, указав большим пальцем на потолок. Охранник молча смотрел, как подъехал вызванный лифт, и поляк зашел в кабину. На улице Ковальский надел большие защитные очки. В кафе напротив гостиницы человек в темных очках приопустил развернутый журнал и следил за Ковальским. Тот искал такси, но свободных машин не было, и он зашагал к перекрестку. Человек с журналом вышел из кафе на тротуар, рядом с ним остановился маленький Фиат. Он залез в машину, и Фиат пополз за Ковальским, который, наконец, поймал на углу такси и, усаживаясь, бросил шоферу во фьюмичино. В аэропорту он расплатился за билет наличными и кое-как объяснил девушке в форме, что у него нет багажа, ни ручной клари. Ему было сказано, что до посадки на Марсельский рейс 11.15 еще час и пять минут. Ковальский провел это время в кафетерии за чашкой кофе. Глядя в окно на взлеты и приземления самолетов, он не понимал, как и почему они летают, но аэропорты с их деловитой суетой ему почему-то нравились. Наконец объявили посадку и вереница пассажиров потянулась через стеклянные двери на сверкающую бетонную гладь к самолету, стоявшему за 100 ярдов. В их числе было Ковальский в черном берете с грубо залепленной пластырем щекой. Двое агентов с СДЭККЕ, следивших с террас для встречающих, как он вошел по трапу, устало и многозначительно переглянулись. Турбовинтовой лайнер взял курс на Марсель А они потихоньку спустились в зал. Один из них зашел в телефонную будку, набрал римский номер, назвался по имени и раздельно произнес «Улетел Алиталия 451, прибывает в Мариньян в 12.10. Чао!» Через 10 минут об этом знали в Париже, еще через 10 в Марселе. Улица, название которой Жоржо продиктовал по телефону, находилась возле загородного шоссе. Ковальский вылез из такси, не доезжая до нее. Он подождал, пока машина скроется из виду, вынул клочок бумаги с названием и спросил официанта уличного кафе, как туда пройти. Глядя на многоэтажный, вехонький дом, Ковальский подумал, что, наверное, к расторговались. И мадам завела свой ларек, о котором давно мечтала. Вспомнив о Сильвии, что это Жужо сказал? Неделю, две? Не может быть. Он сбежал по ступенькам к парадному и остановился в вестибюле перед двойным рядом почтовых ящиков. Вот, Гжибовский, квартира 23. Третий этаж можно и пешком. Дверь с новенькой табличкой «Гжибовский» возле звонка была в конце коридора, между 22 и 24 квартирами. Ковальский позвонил, дверь приоткрылась, и на голову ему тупым концом обрушился ледоруб. Он разодрал кожу и с глухим стуком отскочил от лобной кости. Распахнулись двери квартир 22 и 24, оттуда выскочили люди. Все это случилось за полсекунды, и Ковальский осатанел. Он был тугодум и уволень, но уж драться умел на славу. В узком коридоре было негде развернуться. Сквозь заливающую глаза кровь он различил двоих перед собою и почуял четверых по сторонам, и ринулся в двадцать третью квартиру. Стоящий в дверях шарахнулся. Нападавшие сзади хватали за ворот и полы пиджака. Он выдернул кольт из кобуры, обернулся и выстрелил в дверь. Но удар ломиком по кисти отклонил пулю вниз. Она угодила кому-то в колено, и тут рухнул с пронзительным воплем. Еще удар по кисти, и Ковальский выронил револьвер из ослабевших пальцев. На него кинулись пятеро, дрались три минуты. Били его в основном по голове. Врач насчитал около 20 черепных ушибов. Оборвали ухо, размозжили нос, превратили лицо в кровавую кашу. Он дрался почти бессознательно. Дважды он едва опять не завладел револьвером. Наконец чья-то нога отшвырнула кольт в другой конец комнаты. Когда он бессильно упал ничком, его еще долго с размаху пинали. Но на ногах оставались лишь трое. Головарь перевернул Ковальского на спину, поднял ему века, потом прошел к телефону у окна и, тяжело дыша, набрал номер. «Взяли», — сказал он в трубку. «Дрался? Еще бы не дрался. Успел раз выстрелить, попал к в колено. Капетти схлопотал между ног, висар по виску, вроде дышит. «Чего?» «Ну да, поляк жив. Вы же убивать не велели, а то бы все были целы». «Да уж он свое получил». «Не знаю, он без сознания». «Слушайте, хватит вам, кофе с молоком не надо, прислайте скорее санитарные машины». Четверть часа спустя два санитарных «Ситроена» остановились у здания и наверх сбежал врач. Минут пять он осматривал Ковальского, потом засучил ему рукав, сделал укол... И двое санитаров, кряхтя, унесли на носилках огромное безжизненное тело. Через 12 часов Ковальский лежал на койке в подвальной камере тюрьмы неподалеку от Парижа. На беленых стенах камеры, в пятнах, подтеках и плесени, там и сям были нацарапаны ругательства и молитвы. Стояла спертая духота, пахло карболкой, потом и мочой. На зацемитированной койке был плоский тюфяк, под голову подложено скатанное одеяло. Лодыжки, бедра и кисти закрепили широкими кожаными ремнями. Еще один ремень перетягивал грудь. Он был все еще без сознания и дышал глубоко и прерывисто. Кровь с лица смыли, лоб и ухо зашили, нос заклеили пластырем. Склонившийся над ним человек в белом халате закончил осмотр. Выпрямился, спрятал в сумку стетоскоп и кивнул другому, который дожидался поодаль. Тот постучал в дверь. Их выпустили, и дверь снова захлопнулась, а тюремщик задвинул два огромных засова. «Он что, у вас под поездом побывал?» Спросил врач, когда они шли по коридору. «Шесть человек поработали», — отозвался полковник Ролан. «Нечего сказать, потрудились. Едва не отправили его на тот свет, и отправили бы». Не будь он такой здоровяк. Иначе его было не взять. Он и так троих изувечил. Однако к делу. Мне нужно задать ему несколько вопросов. Ролан разглядывал огненный кончик сигареты. Они остановились, дальше им было не по пути. Один шел в тюремную клинику, другой к лестнице на первый этаж. Врач неприязненно поглядел на начальника аксион-сервиса. «Здесь у нас тюрьма», – тихо сказал он. «Сидят у нас государственные преступники, знаю. И все же я тюремный врач, и во всей тюрьме с моим мнением как-никак считаются. Этот коридор, он повел головой назад, ваша особая зона. Мне сказано было яснее и ясного, чтобы я сюда нос не совал и вообще помалкивал. Однако учтите, если вы начнете расспрашивать...» «А я знаю, как вы расспрашиваете». Этого человека, прежде чем он хоть немного оправится, хотя бы от сотрясения мозга, то он либо умрет, либо свихнется. Полковник Ролан выслушал это предостережение совершенно хладнокровно. «Сколько надо ждать?» – спросил он. Врач пожал плечами. «Трудно сказать. Может, он придет в сознание завтра, а может, через несколько дней. Но ну и после этого никакие допросы немыслимы». «С врачебной, то есть, точки зрения, немыслим еще две недели. Это как минимум, если сотрясение легкое». «Имеются препараты», – проронил полковник. «Имеются. Только я их выписывать не собираюсь. Вы, конечно, наверняка их достанете, так хотя бы не через меня. И все равно ничего связанного от него не добьетесь. Будет молоть чепуху. Рассудок его, безусловно, поврежден, прояснится он или нет, неизвестно». Но уж не раньше своего времени. Психотропные препараты сделают из него идиота, вот и все. Словом, очнется он, вероятно, через неделю. Извольте подождать. Но врач ошибся. Ковальский открыл глаза через трое суток. 10 августа. И в тот же день ему устроили первый и последний допрос». Между тем, «Шакал» завершал приготовление к решающей поездке во Францию. В автомобильной ассоциации он предъявил водительские права на имя Александра Дуктана и получил на то же имя международные права. Приобрел три поддержанных кожных чемодана. В один из них были упакованы принадлежности облика пастора Перри Йенсена из Копенгагена. При этом он спорол английские и нашел датские ярлыки с трех купленных в Копенгагене сорочек На пасторскую рубашку, воротничок и манишку. К ним прилагалось все прочее: туфли, носки, белье и легкий костюм цвета моренго. Таким образом, должен был возникнуть, если понадобится, пастор Пер Йенсен. Тот же чемодан Шакал уложил и пожитки американского студента Марти Шульберга: спортивные туфли, носки, джинсы, пловеры и нейлоновую куртку. В плотную двойную подкладку были зашиты паспорта этих двух иностранцев, запасных личин шакала. И, наконец, он положил в чемодан датский путеводитель по французским соборам, очки для пастора и для студента, две разноцветные пары контактных линз, завернутые в бумажные салфетки, и тюбики с краской для волос. Второй чемодан содержал ботинки, носки, рубаху и брюки французского производства купленные на парижском блошином рынке в дополнении к долгополой шинели и черному берету. В подкладку были зашиты документы несуществующего француза Андре Мартена. Чемодан был не полон, оставалось место для стальных трубок со снайперской винтовкой. Третий чемодан, немного поменьше, вмещал одежду Александра Дуктана. Его туфли, носки, белье, рубашки, галстуки, платки и три элегантных костюма – а в подкладке несколько тоненьких пачек 10-фунтовых кредиток, общим счетом на тысячу фунтов. Эти деньги Шакал снял со своего банковского счета, вернувшись из Брюсселя. Чемоданы были заперты, замки проверены, ключи надеты на кольцо. Сизый костюм вычищен, отутюжен и повешен в стенной шкаф. С паспортом, правами, английскими и международными, и сотни фунтов на мелкие расходы во внутреннем кармане пиджака. Кроме трех чемоданов имелся еще саквояж, а в нем бритвенный прибор, пижама, губка в полиэтиленовом пакете, полотенце и кое-какие последние покупки, тоненький, но очень прочный бандаж, два фунта гипса, несколько широких марлевых мотков, полдюжины рулончиков лейкопластыря Три пачки ваты и туповатые, но мощные портновские ножницы. Шакал знал по опыту, что ручная кладь вроде саквояжа никакого интереса у таможенников не вызывает. Таким образом, все практические приготовления были закончены. Личины пастора Йенсона и студента Марти Шульберга ему надеялся он вряд ли понадобится. Они у него были в запасе на случай, если почему-либо прогорит Александр Дуктан. Бегство – дело не шуточно, Мало ли, как оно обернется. А не понадобится, так чемодан можно будет оставить где-нибудь в камере хранения. Зато без личины Андре Мартена никак не обойтись. Но потом и от нее вместе с винтовкой надо будет избавиться. Короче, въезжал он во Францию с четырьмя местами багажа, а выехать располагал с двумя – с аквояжем и чемоданом. Да, все было в порядке. Еще две бумажки, и можно трогаться в путь. Во-первых, парижский телефонный номер, чтобы узнавать, как обстоит дело с охраной французского президента. Во-вторых, требовалось оповещение от Гера Майера из Цюриха, что на такой-то счет переведены 250 тысяч долларов. А дожидаючись бумажек, он расхаживал по квартире и учился хромать. Через два дня он разработал такую хромоту, что со стороны невозможно было усомниться. Сломана лодыжка, либо голень. Первое письмо пришло утром 9 августа. В конверт со штемпелем римской почты был вложен листок, на котором напечатано «Свяжитесь с вашим другом по телефону Молитор 5901. Скажите «Иси Шакаль», — говорит Шакал. Вам ответят «Иси Вальми», — говорит Вальми. Удачи! Письмо из Цюриха прибыло только утром 11-го. Шакал радостно улыбнулся. Что бы там ни было, а если он останется жив, то до конца своих дней будет богатым человеком. Если удастся все остальное, то будет еще богаче. А что удастся, в этом он ничуть не сомневался. У него все было продумано с начала до конца. Остаток утра он провел у телефона, звонил и заказывал билеты. Заказал и на следующее утро, на 12 августа.